Глава 27. Партия в покер. Рене Егги сидел на террасе испанского города Марбелия, когда вдруг раздался звонок от Бернара Топи, который немедленно желал его видеть. Шеф Адидас пытался защитить свое право на честно заработанные выходные, но Топи не сдавался. Он заверил Еге, что тот не пожалеет своего отдыха, узнав, в чем дело. Уже несколько месяцев Топи был занят своим непростым, но упорным восхождением на политическом поприще. Его час пробил 2 апреля 1992 года, незадолго до 11 вечера, когда были обнародованы имена новых министров. Топи был назначен министром по делам городов. По-видимому, президент Метираны испытывал какое-то особое удовольствие в том возмущении, что вызвало его решение не только в буржуазных салонах, Ну и среди сторонников жёсткой социалистической линии Топи наверняка расплакался от счастья, увидев свой фешенебельный кабинет. Для него выходцы из трущоб это место было наивысшим достижением, и чтобы его заполучить, Топи поклялся отказаться от любой другой деятельности, которая могла встать на пути его службы. Всего пару лет назад одедас был делом его жизни, однако випложено на футбольном стадионе казалось ему далеко не таким соблазнительным. по сравнению с люксовым интерьером его министерства. Но эйфория была недолгой. Едва Тапи вжился в роль министра, как перед ним встал ряд весьма неприятных проблем. Всё началось с угроз рабочих фабрики Adidas в Эльзасе, стоявшей на пороге закрытия, выступить с демонстрацией перед домом резиденции. Затем Тапи пришлось разбираться с финансовым скандалом, в котором был замешан его футбольный клуб Олимпик Марсель. Но самый тяжёлый удар ему нанёс французский судья, открывший против него судебное дело о растрате. Этот процесс, к которому Adidas не имел никакого отношения, был инициирован его бывшим деловым партнёром Жоржем Траншаном. 23 мая 1992 года, после каких-то 84 дней службы, Бернару Тапи пришлось уйти в отставку. Пост министра ему светил лишь в том случае, если он продаст свое предприятие и благополучно решит все юридические вопросы. Когда Еге разыскал его в канцелярии БТФ на Авеню Фридланд в двух шагах от Триумфальной арки, француз недолго ходил вокруг да около. Если Еге сможет раздобыть деньги, Адидас будет его. За свою оставшуюся 55-процентную долю БТФ Джейм Биха Топи хотел по меньшей мере 450 миллионов марок. так как стоимость всего предприятия оценивалась в 880 миллионов марок. Мечта Рына Йеги могла исполниться. С тех пор, как он 4 года назад взял в свои руки штурвал «Адидас», он страстно желал приобрести пакет акций. Хоть Топи и пообещал ему во время выкупа концерна 10-процентный акционерный опцион, впоследствии эта договоренность не вылилась ни во что, кроме повода к очередному конфликту между ними. После одного особенно жесткого спора в январе 1992 года Йеги даже заявил удивленным репортерам, что к концу года освободит свой пост. Но предложение, сделанное Топи тем днем в Париже, он не мог отклонить. С привычным энтузиазмом Топи объяснял, что Йеги ничего не теряет. Если председатель правления сможет провернуть этот грандиозный выкуп концерна менеджментом с привлечением внешнего капитала, то он станет владельцем компании своей мечты, а также невероятно разбогатеет. Если же дело не выгорит, Еге всего лишь оставит «Адидас» и получит подобающее вознаграждение. В качестве компенсации за акции, которые Еге так и не получил, Топи гарантировал ему внушительную бонусную выплату. И в этот раз Еге позаботился о том, чтобы соглашение было письменно задокументировано. Независимо от того, удастся ли выкуп компании менеджментом со стороны Бернара Топи, это был очередной умный ход. Если всё пройдёт гладко, он избавится от Adidas в течение нескольких недель. Но что Топи интересовало больше всего, это реакция Стивена Рубина. Ловкий англичанин, только и ждавший шанса дёшево выкупить акции, узнав о сделанном Еги предложении, наверняка воспользуется своим правом преимущественной покупки в ближайшие дни. Топи и Еги, подписав соглашение, схватились за телефон, чтобы позвонить Рубину. Так началась затянувшаяся на несколько недель партия в покер на троих, где на кону стоял Адидас. Этот звонок стал для Рубина словно гром среди ясного неба. Предыдущие недели он со спокойным удовлетворением наблюдал за черной полосой Топи с помощью прессы. В делах с Топи главное было запастись терпением и выжидать, с расчетом на то, что он выкопает яму и сам в нее упадет. объясняет Рубин. Но предложение о выкупе менеджментом нарушило планы Рубина. Он всегда считал Еги своим союзником, и вдруг их интересы пересеклись. "Я бы не хотел оказаться с вами на атомной подлодке РЭН", сказал англичанин. С таким ненадёжным человеком уж штурвала недалеко и до Третьей мировой. Следующим шагом РЭН Еги при поддержке находившегося тут же Бернара Тапи, стал звонок лондонскому инвестиционному банкиру Джону Ботсу. Ботс, активно интересовавшийся Adidas 3 года назад, должен был прилететь в Париж ближайшим рейсом для обсуждения финансирования выкупа компании менеджментом. Еги между тем провёл ночь на раскладушке в парижском офисе Топи. На следующий день прибыл Джон Ботс, и трио обговорило детали дела. Ботс был убеждён, что он сможет раздобыть большую сумму денег в британских кредитных учреждениях. Еги исходил из того, что и Питер Уберот, директор американского подразделения, и японские друзья Еги охотно вложатся в это. В целом миссия оказалась выполнимой. Бернард Апи и Рене Еги не делали тайны из своих планов. Ботс Еги и некоторые его ближайшие сотрудники в последующие недели были в постоянных разъездах, в поисках инвестиционных банков, которым они предлагали толстый буклет под названием «Юнона». одовым именем запланированного выкупа. Менеджеры занятые санацией Adidas были не в особом восторге от новых осложнений. Их компания снова шла с молотка, и шеф так сильно нужный в герцогинаурехе принимал самое живое участие в этой игре. Более того, он хвастался, что ради покупки возьмёт с суду в миллиард марок. Беспокойство возросло, когда назначенная на 20 мая пресс-конференция была отменена без каких-либо объяснений. Сразу же поползли слухи о том, что предприятие всё же не достигнет обещанной прибыли в 100 миллионов марок. Весь проект основывался на предположении, что как результат запущенной года назад реструктуризации предприятия, в ближайшем будущем последует резкий скачок товарооборота. Хотя руководство признавало, что цифры продаж сначала снизится, и в 1992 году Adidas уйдёт в минус. Все надеялись, что к 1995 году чистая прибыль вырастет до 6,8%. В брошюре Юнона этот прогноз был назван консервативной оценкой, так как главные соперники Adidas регулярно достигали 10-процентной прибыли. На проекте Юноны Еги мог сколотить состояние. Менеджменту нужно было за 10-процентную долю инвестиционной компании под именем Doris в которой будут аккумулированы 100% акций Adidas, внести всего лишь 2 млн марок. Как значилось в буклете, эта инвестированная сумма многократно вырастет в ближайшие сроки, если предприятие в 1995 году выйдет на биржу. Если ориентироваться на прогнозы о прибыли и рыночную капитализацию брендов Nike, Reebok и L.L. Gear, ещё одного американского производителя кроссовок Стоимость пакета акций менеджмента может достичь 339,3 миллиона марок. Поэтому Аксель Маркус, Мишель Пироден, Боб Маккалок, Штефан Штрэмме и Том Харрингтон совместно с Рене Еге поддерживали идею выкупа. Джону Ботс очень нравился швейцарец, обладавший, по его мнению, необходимым драйвом и харизмой, чтобы стоять у штурвала «Адидас». Другие потенциальные инвесторы были настроены более скептично. Еггер руководил предприятием уже 4 года, и всё это время оно неуклонно катилось под гору. На это Егги отвечал, что его руки были связаны у прямыми владельцами, сначала сёстрами Даслер, затем Тапи. Кроме того, результаты пока перекрывают громадные издержки по реструктуризации, которые скоро окупятся. Всё это соответствовало правде. Но всё же инвесторов было сложно убедить в том, что Adidas с Егиуруля скоро достигнет показателей Nike и Reebok. Ещё одной проблемой было то, что тщательно подготовленный проект Юнона превратится в макулатуру, если Стивен Рубин вздумает воспользоваться своим правом преимущественного выкупа. Боц по-прежнему полагал, что англичанин блефует. В буклете об этом было сказано, что преимущественное право Рубина станет предметом переговоров. но мы и менеджмент придерживаемся убеждения, что это право не будет реализовано. 25 июня 1992 года Рене Йеги представил свое коммерческое предложение. Топи подтвердил, что все предприятие стоит миллиард марок, конечно же не упомянув о прилагавшихся к нему внушительных долгах. Запланированный выкуп должен был финансироваться индивидуальными инвесторами и британскими кредитными учреждениями. В о главе с компанией Chartay House. По словам Еги, предложение было привязано к сроку, истекавшему через 5 дней, во вторник 30 июня, когда акционеры Adidas собирались на общее годовое собрание. Когда наступил вторник, а никакой реакции со стороны Рубина не последовало, срок предусмотрительно продлили до пятницы. Сотрудники Adidas с волнением ожидали конца недели. Когда они раскрыли субботнюю газету, и там по-прежнему не было новостей, а в встречном предложении Рубина все мало-помалу утвердились в мысли, что менеджмент победил. А Бернард Топи между тем уже давно отправил буклет Юнона в корзину для мусора. Как только Жюльберта Бо вошла в комнату, Стивен Рубин понял, что ему предстоит длинная ночь. Личная советница Топи была известна своим жёстким стилем переговоров. Согласно наблюдениям Рубина, одна из её излюбленных тактик состояла в том, чтобы затянуть совещание до раннего утра, когда у её партнёров не останется сил на защиту своих позиций. Диалог длился 2 дня и 2 ночи. Пока сотрудники Adidas строили догадки о намерениях Рубина, он давно обсуждал детали сделки. К его сожалению, предложение Еги о выкупе принуждало его к немедленным действиям. но он ни за что не мог позволить «Адидас» ускользнуть из рук. Во время переговоров Жильберта Бо показала поразительную стойкость, но и Рубин продемонстрировал большое внимание к деталям. Результат был объявлен 7 июля 1992 года в 7 часов утра бледными от бессонной ночи юристами. Новым владельцем «Адидас» стал Стивен Рубин. англичанин, который годом ранее приобрёл 20,5% BTF Джейм Биха, отстигнул 621 млн марок за оставшиеся почти 80%. В герцогинауре хи новость приняли с радостью. После всех волнений прошлых лет судьба предприятия наконец-то была в руках внушающего доверие опытного предпринимателя, с своими бабочками, которые он всегда носил вместо галстуков. Рубин выделялся среди деловой элиты Великобритании своей оригинальностью. Он был известным филантропом, щедро жертвувшим на различные социальные проекты, произносившим пламенные речи о развитии образования в беднейших странах Дальнего Востока. Но самым главным для менеджеров Adidas оставалось то, что на его счету были выдающиеся достижения в сфере спортивного бизнеса. Стивен Рубин имел дело с обувью с юных лет, проведённых в Ливерпуле, где его иммигрировавшие из Польши родители, Мини и Берка Рубины, основали Liverpool Shoe Company. Стивен, их единственный ребёнок, в 1969 году принял руководство фирмой и дал ей имя Pentland. Ему удалось избежать банкротства, что регулярно случалось в британской обувной индустрии, для чего он перебазировал производство на восток. и преобразовал Пентленд в инвестиционную коммерческую компанию. Большая сделка, сделавшая Рубина богатым человеком, состоялась в 1981 году. Тогда к нему пришел никому неизвестный коммерсант по имени Пол Файерман, владевший лицензией на производство и продажу обуви рибок в Соединенных Штатах. За 77,5 тысяч долларов Рубин приобрел 55-процентную долю в фирме Пола Файермана, 3 года спустя в 1984 оборот многократно вырос, и он решил выкупить главную компанию. В 1990 году его доля в Рибок достигла таких масштабов, что совершенно затмила собой Пентленд. Теперь хвост вилял собакой, говорил Стивен Рубин. Он решил отделиться от Рибок. Совершённая в 1991 году продажа акций Рибок принесла ему 777 млн долларов прибыли. Я срубил немного капусты, высказался об этом Рубин. Англичанин, в распоряжении которого теперь была куча денег, сразу схватился за возможность купить долю в Adidas. Бренд по-прежнему вызывал почтенный трепет среди специалистов этой сферы, и Рубин был уверен, что компания сможет акклиматиться. Рыбак была лишь закуской, главное блюдо Adidas, похвалялся он в августе 1991 года. после приобретения 25% акций. С тех пор он заседал в наблюдательном совете компании и был наилучшим образом осведомлен о ее сложностях. Но он был убежден, что они разрешимы. В конце концов, Adidas в первую очередь страдал от высоких затрат на производство, а именно их снижение было сильной стороной Pentland. А то, что он что-то понимал и в маркетинге, Рубин доказал своей работой со многими другими спортивными брендами, После продажи рибок он приобрёл Пони, выброшенную Adidas, а также долю в Leygir и лицензии таких известных брендов, как LS и Spida. Одним из условий ночного соглашения с Жилбертой Бо была трёхмесячная аудиторская проверка, которая должна была завершиться к середине октября. Рубин, видавший виды юрист, был известен тщательным анализом своих приобретений. Но в отношении Adidas все были уверены, что ревизия пройдёт безболезненно. В то время, как делегаты Рубина ещё листали конторские книги, некоторые менеджеры Adidas уже обращались к нему за консультацией. Боб Макалок и Том Харингтон, ответственные в Adidas за маркетинг и коммуникацию, регулярно летали в Лондон, чтобы обсудить с ним свои проекты. Несколько недель Боб Макалок делил свой офис с Сэнди, сыном Стивена Рубина, тоже специализирующимся в маркетинге. Акселю Маркусу, финансовому директору, пришлось уступить часть своего кабинета Фрэнку Фаранту, коммерческому директору Пентленд. Эта подвешенность ситуации даже стала причиной определенных беспорядков на Олимпиаде в Барселоне. Поскольку Рене Йеги и Стивен Рубин находились там оба, гостям и атлетам было неясно, на ком из них сосредоточить свое внимание. Не меньшее замешательство случилось пару недель спустя на АСПО в Мюнхене. Рене Еге представил Рубина в качестве будущего владельца, и всё же многим было неловко от его присутствия у стенда. Трёхмесячная ревизия в герцогинаухе становилась серьёзной помехой. В июле правящая верхушка Адидас с радостью открыла двери перед коллегами из Пентленд, но к многонедельной оккупации своих офисов менеджеры не были готовы. Целая армия юристов и аудиторов вступила во франконский городок чтобы под микроскопом изучить каждый документ. У некоторых руководителей отделов было впечатление, что из-за них некуда яблоку упасть. Всего новоприбывших в офисах и на фабриках было около 60 человек, плюс часть из них разъезжала по миру, разговаривая с оптовиками и другими партнёрами. И Стивен Рубин не спешил выписывать чек на нужную сумму. Бернард Топи и другие акционеры нервно сглотнули, когда в сентябре Рубин затребовал скидку в 50 миллионов немецких марок и продление сроков ревизии. Бернард Топи был готов немного уступить, но остальные пайщики решили не сдавать позиций. В конце концов они и так уже во многом пошли ему навстречу. Например, они заявили о готовности принять свою долю в акциях Pentplant чтобы Топи и Жильберто Бо могли получить свою часть в денежном эквиваленте. Кроме того, они предоставили Топи краткосрочный кредит, покрывавший 730 миллионов франков, которые он все еще был должен им и другим банкам за покупку «Адидас» в 1990 году. Остаток суммы подлежал уплате в августе, но Топи не мог его погасить, пока Рубин не заплатит. Креди Лиане и банк «Дю Феникс» отнеслись к этому с пониманием. Но сейчас терпение было на исходе. В первую очередь у Жельберта Бо, считавшие методы проведения ревизий возмутительными и деморализующими работников Adidas. На это Стивен Рубин возразил, что Пентленд публичное акционерное общество, и поэтому оно должно проверить Adidas доскональнейшим образом. Жёсткое выступление француженки, которую он назвал занозой в заднице, рассердило его. Но Жюльберта Бо была уверена, что люди Пентланд намеренно дестабилизируют предприятие, чтобы подешевле его купить, и их поведение отвратительно. В понедельник, 5 октября 1992 года, всего за неделю до запланированного окончания ревизии, ситуация обострилась. Жюльберта Бо в своём номере отеля Рон-Пон-де-Шампс-Элизи получила факс-сообщение, что юристы обнаружили очередную проблему. При выкупе акций Adidas Бернаром Тапи якобы были допущены некоторые технические нарушения. Стивену Рубину требовалось ещё 2 месяца, чтобы прояснить это дело в немецких судебных ведомствах. Для Жилберт Эбо это было тем более досадно, что она знала, хотя Adidas стремительным темпом идёт в гору, финансовое положение на предприятии постепенно становится критическим. Соглашение со Стивеном Рубином предусматривало в числе прочего, что главным образом немецкие основные банки компании немного расширят кредитные линии для Adidas и продлят сроки возврата. Но если сделка с Рубином сорвётся, банки сразу же перекроют денежный кран. Для всех, кто верил в предстоящее выздоровление и одновременно боялся, что позитивная динамика будет приостановлена недальновидностью Рубина, это была настоящая психологическая война. Наконец, Жилберте Бо выдвинула своему английскому противнику ультиматум. Он должен был до полуночи среды 14 октября принять окончательное решение в отношении Adidas. Банки горячо поддержали этот шаг. В указанный вечер несколько представителей французских и немецких банков присоединились к Жилберте Бо в её офисе. Они ожидали телефонного звонка. Ко всеобщему удивлению, аппарат молчал. В четверг 15 октября Пентлмонт выступил с заявлением, в котором говорилось, что выкуп и дедос не состоится. Проверка выявила ряд обстоятельств, прежде нам неизвестных, гласило зловещая формулировка, за которой не последовало никаких комментариев. Жильберта Бо было в не себя от гнева. То, что Рубин отозвал своё предложение, было катастрофой для Бернара Топи и всего предприятия. Но такая форма объяснения ухудшила ситуацию ещё больше. В итоге Стивен Рубин на протяжении 3 месяцев блокировал выкуп Adidas, а затем сам устранился с туманными намёками, которые отпугнут всех потенциальных покупателей. Жилберта Бофсиачески отрицала наличие у Adidas скелетов в шкафу. Она выставляла Стивену Рубина аферистом, который затеял эти игры лишь для того, чтобы купить компанию за бесценок. После того, как Рубин отказался пролить свет на якобы обнаруженные проблемы, обрушился шквал всевозможных слухов и догадок. Были предположения о громадных складских запасах, найденных в Антверпене. Некоторые были уверены, что Рубин дал задний ход из-за резкой девальвации фунта относительно марки, случившейся летом 1992 года. Для финансирования сделки с Adidas он запас в июле нескольких миллионов марок. Благодаря скачку обменного курса он уже на этом заработал огромные деньги. Ещё одна гипотеза утверждала, что Милли Рубин якобы боялась за своего сына еврея, который ликвидирует много рабочих мест в Германии и станет мишенью для неонацистов. В то время новости о подобных терактах были редкостью для Германии. Много лет спустя Стивен Рубин заявил, что сделка срывалась отчасти из-за нескворчивости Жилберт и Бо. Обе стороны блефовали, и она была самоуверенной всезнайкой, высказался Рубин. Ультиматум Бо стал для Рубина каплей переполнившей чашу. В то же время шеф Пентланд признал, что проверка не выявила каких-то экстраординарных проблем. Это никак не было связано с внутренними делами Adidas, говорил Рубин. Дело скорее было в имущественных отношениях. Главным тормозом процесса были довольно консервативные банки, стоявшие за Пентланд, а также члены наблюдательного совета, считавшие, что неразумно из-за «Адидас» подвергать риску открытое акционерное общество. «Если бы дело касалось лишь меня», – размышлял Рубин, – «я бы купил фирму без колебаний». А у Жильберты Бо тем временем было три дня, чтобы подготовиться к изнурительному разговору с банками. В унылом конференц-зале одного из Мюнхенских отелей француженка оказалась в окружении пятнадцати мрачно смотрящих на неё представителей немецких банков. Они принадлежали к высшему руководству влиятельнейших финансовых учреждений страны, инвестировавших в Adidas миллионы. Они были крайне терпеливы с незадачливыми сёстрами Даслер. Они с беспокойством наблюдали за Бернаром Топи. Однако после фиаско с Pentland Разодосадованные инвесторы были готовы умыть руки. Но Жельберту Бу было не так просто запугать. Она спокойно и уверенно произнесла свою вступительную речь. Финансовый директор Аксель Маркус и прежде не раз восхищался энергичными выступлениями француженки, но в Мюнхене она превзошла саму себя. Ссылаясь на разговоры с руководством Adidas и опираясь на данные, которые они предоставили, Жилберта Боб попросила банки дать компании очередную отсрочку в несколько месяцев. Несмотря на то, что Adidas в самом деле ожидали неслыханные убытки, и товарооборот в текущем году по оценкам сокращался как минимум на 10%, Жилберта Боб была железно уверена, что компания вплотную подошла к переломному моменту. Большинство собравшихся финансовых экспертов не имели чёткого представления о том, насколько срочно Adidas нуждался в деньгах. Сотрудники уже начинали беспокоиться, выплатит ли им вообще жалование за октябрь. И Аксель у Маркуса было слишком хорошо известно, что эти слухи не безосновательны. У предприятия не было никаких ликвидных средств, и если мюнхенское соглашение с банками не будет достигнуто, Adidas через пару недель пойдёт ко дну. Готовый к худшему Аксель Маркус накануне переговоров с банками навестил Герберта Хайнера, руководившего Adidas Deutschland. «Как вы полагаете, что подумают наши немецкие клиенты, когда мы не сможем выдать зарплату за октябрь?» – спросил Маркус. Хайнер так растерялся, что ответил лишь через несколько секунд. Реакция, вероятно, не будет положительной. О поддержке французских банков, кредит Лиане и банк Дюфеникс, Жильберта бы уже позаботилась. После того, как французские инвесторы сошлись в решении отказать Стивену Рубину в дисконте, Им пришлось возглавить миссию по спасению Adidas. На совещании в Мюнхене Жльберта Бу уговаривала их в случае необходимости в последний раз прийти на выручку. Credileané, учреждение уже вложившее огромную сумму, наконец пообещала, если потребуется, уладить дела с немецкими банками. Но помощь пришла со стороны Дитриха Кёльхофера, главы банка De Baierische Rheinsbank AG. У него члена наблюдательного совета Adidas сложилось очень высокое мнение о Жельберте Бо. После её речи он отвёл в сторону нескольких немецких банкиров и убедил их поддерживать жизнь в Adidas, пока французские банки продолжают свой отчаянный поиск покупателей. Вернувшись за стол переговоров, представители немецких банков дали француженке зелёный свет. Они подставят плечо своим французским коллегам и внесут ещё 100 миллионов марок. При этом Жильберта Бо должна была взять управление предприятием на себя, пока не будет найдено долгосрочное решение. Еги согласился покинуть пост, раз уж выкуп менеджерами не состоялся. Жильберта Бо и Аксель Маркус вздохнули с облегчением. Но заботы финансовых руководителей на этом не закончились, так как один банк не поверил ни увещеваниям Жильберты Бо, ни полным надежд прогнозам. Как назло, упрямцем оказался Дойче Банк, и поэтому все соглашение оказалось под угрозой. Из-за порядков, принятых в немецкой банковской системе, капитуляция Дойче Банка могла стать смертным приговором для Адидас. Пока в Херцогенаурахе по-прежнему курсировали слухи о предстоящем банкротстве, Аксель Маркус отправился во Франкфурт на встречу с двумя представителями. Как и Жльбер Табо, он указывал на позитивные тенденции и демонстрировал диаграммы, показывающие рост заказов на будущий сезон. Банковские специалисты воздержались от замечания, что такие же прогнозы в прошлые годы оказались совершенно ошибочными. Возможно, они просто напросто испугались града упрёков и обвинений в случае краха компании. но в итоге они объявили о готовности поддержать новое кредитное соглашение в миллиард марок. В Черцеге-наурахе все обрадовались благополучному исходу, но новость о том, что мадам Бо теперь заняла кресло начальника, пришлась не по вкусу. При всех стараниях команды создать компании «Имидж», нацеленной на спортивных молодых людей, у руля вдруг оказывается скромно одетая француженка с убранными в высокий консервативный пучок серебристыми волосами, которая, вероятно, ни разу в своей жизни не носила кроссовок. «Она могла бы быть моей бабушкой», – заметил один из молодых менеджеров. Неудовольствие, однако, скоро растворилось. Люди, работавшие с ней бок о бок, быстро оценили ее острый ум. Она в 16 лет поступила ученицей в банк Селигманов, и там темноволосую красавицу ожидал стремительный карьерный взлет, который вывел ее на позицию руководителя, ведущего всеми международными вопросами. В её лице менеджера Adidas получили бескомпромиссную начальницу, уверенной рукой правившую предприятием. Молодые кадры, полные поначалу скепсиса, обнаружили, что Жилберт и в самом деле читала наши отчёты, и она не боялась принимать жёсткие решения. Активным проведением сокращений и мероприятий по реструктуризации она заработала себе уважение у прямых герцогнауровских мачо. К удивлению коллег, она прекрасно поладила даже с робким Штрассером. Одновременно Жюльберта Бо продолжала поиск инвесторов, которые дали бы возможность Бернару Тапи и французским банкам расстаться с Adidas. Представители банков были приглашены на несколько встреч с заинтересованными в покупке лицами. Менеджеры Adidas делали презентации для целого ряда хорошо обеспеченных фабрикантов из Гонконга, Японии и Северной Америки. Но никто из них не ухватился за этот шанс. Бернард Топив в Париже постепенно начинал нервничать. Судебный спор из-за растраты, затеянный его бывшим деловым партнёром Жоржем Траншаном, был уже улажен. Теперь на пути возможного возвращения в обшитый дубовыми панелями кабинет министра стояли лишь Битьев и его контрольный пакет акций Adidas. Разосадованный отказом Стивена Рубина, он наседал на финансовые департаменты банки, чтобы те поскорее нашли другое решение. Он напряжённо следил за инициированными мадам Бо переговорами, но список потенциальных инвесторов становился всё короче, и он падал духом. Французские банки от отчаяния даже пытались возобновить диалог со Стивеном Рубином. Но тот решил полностью самоустраниться. И в конце ноября сбыть с рук свою оставшуюся долю в 20,5%. 20 Мало того, что попытка продать Adidas провалилась, банки ещё больше усугубили дело, увеличив гору долгов топи на 147,5 млн марок приобретением акций Рубина. Тогда они наконец разработали план, план, который приведёт всех вовлечённых в него к ещё большим осложнениям. Глава 28. Подарок на миллиард. Одной холодной февральской ночью 1993 года двое посетителей парижской пивной «Прессбург», что за триумфальной аркой, в отличнейшем расположении духа наслаждались отменным стейком. В изысканных кабинетах банк «Дю Феникс», буквально в двух шагах от трактира, целое войско юристов и банковских экспертов Вносила последние правки в запутанный договор, делавших их новыми владельцами Adidas. Они не желали углубляться во все детали, ведь они понимали главное: предприятие досталось им практически даром. Робер Луи Дрифус и Кристиан Тур превосходно разыграли свои карты. В прошедшие месяцы банки уступали одному их требованию за другим. Они так торопились порвать отношения с Бернаром Тапи, что пошли на сделку, в которой обе компании ничем не рисковали. 3 месяца назад Adidas, можно сказать, принесли французам на блюдечке. 7 ноября 1992 года Жан-Пьер Чан, управляющий банк Dufenix, пожертвовал своим субботним утром, чтобы в квартире Жильбер Тебо познакомиться с новым канадским инвестором. Однако быстро выяснилось, что переговоры ни к чему не приведут, и Чан дал волю своим мыслям. Внезапно он вырвал листок бумаги из блокнота, нацарапал на нём слова Робер Луи Дрифус и протянул его своему соседу Генри Филлио, также витавшему в облаках. Как руководитель Клинвест по подразделению Credilianne по инвестиционному банкингу, Генри Филлио тоже активно искал инвесторов для Adidas. Поэтому он был полностью в курсе дел. Бернард Тапи задолжал банку по меньшей мере 1,1 миллиарда франков и был при этом практически банкротом, а около 10% указанной суммы составлял долг самой компании Adidas. В попытках продать компанию филио преследовали неудачи. После переговоров в то субботнее утро Жан-Поль Чан рассказал всё, что знал о Рабере и Луи Дрифусе. Наследник французской банковской и торговой династии, сделавший своё внушительное состояние на морских перевозках и зерне, долго считался белой вороной. После работы в компании SG Варбург и лета, проведённого среди фермеров американского среднего запада, он заявил, что для карьеры в семейном концерне у него не хватает терпения. Вместо этого он отправился в Гарвард, а затем вложился в IMS, американское агентство маркетинговых исследований. специализировавшиеся на здравоохранении. В команде IMS он познакомился со своим земляком Кристианом Туром. Когда Луи Дрифус в 1983 году купил акции IMS, стоимость агентства оценивалась в 400 млн долларов. 5 лет спустя компания Dan Bradstreet отдала за него 1,7 млрд долларов, и оба французы заработали достаточно для того, чтобы отойти от дел и жить в своё удовольствие. Этим и занимался Луи Дрифус, пока Сатчи и Энсатчи не призвали его на помощь. Оба брата-владельца и их международное рекламное агентство, не рассчитав своих сил, излишне увлеклись приобретениями и оказались в критической ситуации. Им срочно нужен был новый директор, который наведёт порядок в организации. К счастью, Луи Дрифус как раз начал скучать. Он взялся за сонацию компании, с долей самой иронии заметив: "У моих друзей не было времени, потому что они до сих пор работали". Мягкими чертами лица, непослушными кудрями и с неизменной толстой сигарой во рту, он производил впечатление изнеженного дилетанта. Безупречно одетые британские банкиры были в крайнем недоумении, когда директор агентства абсолютно непринуждённо принял их в одних носках. Приглашённый Чарльзом Эмморисом Сатчем Он, самохотно называвший себя Лин Тяем, быстро прославился в Лондоне как прожжённый игрок в покер. Характеризуя его, постоянно упоминали его пижо 205, количество сэндвичей, которые он поглощал на обед, а также его предполагаемые свидания с красавицей актрисой Ким Бейсингер. Жан-Поль Чан, невысокий банкир с польско-китайскими корнями, познакомился с рабэром Луи Дрифусом, менеджером их семейного банка, несколько лет назад. Позже в наблюдательном совете одной французской упаковочной фирмы он встретился и с Кристианом Туром. Тем не менее, звонок Чана, раздавшийся одним вечером в доме Тура, стал для того сюрпризом. Кристиан Тур, конечно же, читал об «Адидас» и его бедах, но вложиться в это предприятие ему и в голову не приходило. Из-за известных всем проблем компании, провального поиска покупателя и скандальной ауры вокруг Бернара Топи. И все же он был готов обсудить вопрос, со своим партнёром Робером Луи Дрифусом. 26 ноября 1992 года Жан-Поль Чан провёл в офисе Саччи-энд-Саччи на Уитфилд-стрит хорошо заученную презентацию, уже отскакивавшую у него от зубов. «Адидас», по словам Чана, можно было сравнить с великолепной недвижимостью в фешенебельном районе Парижа. У банков были сложности с продажей предприятия из-за стагнации рынка, но в его ценности не может быть сомнений. В данный момент необходим был лишь опытный менеджер, который проведет концерн через последнюю фазу реструктуризации и сможет заново его раскачать. Первоначальная реакция Луи Дрифуса была прохладной. После Саччи-эн-Саччи он предпочел бы занять пост, не требующий особых усилий с его стороны. Никто не мог ожидать, что он примет это предложение, от которого столь многие отвернулись, не польстившись на скромные жалования. Ни он сам, ни Кристиан Тур не искали себе работу. Они будут готовы закатать рукава лишь в том случае, если банки пообещают им крупную прибыль. Непоколебимый Чан через неделю пригласил Луи Дрифуса и Тура на ужин в Лондоне. Пользуясь случаем, он представил обоим Генри Фильо, руководителя Клинвест. Еще до подачи основного блюда Фильо убедился, что Чан был прав. Луи Дрифус и Тур были подходящими людьми для этого дела. Поэтому Филлио без колебаний пообещал им существенную долю в предприятии. С подачи своих собеседников Луи Дрифус разговорился о спорте. Он давний фанат спорта, знал всё об истории Adidas. Каждое утро он прочитывал французскую спортивную газету Equip от первой до последней страницы. Он посещал все олимпийские игры, начиная с Монреаля. Его любимым спортсменом был с давних пор Махамет Али, всегда выходивший на ринг в обуви Adidas. Чтобы оценить масштаб проблем, Луи Дрифус осмотрел несколько лондонских спортивных магазинов. Ему все было ясно по одному лишь взгляду на обувные полки. В сравнении с Найк и Рибок, кроссовки с тремя полосками выглядели так, будто их доставили из Восточной Европы. После этого он попросил банкиров предоставить ему детальный отчет, подготовленный по заказу Стивена Рубина. Хотя аудиторско-консалтинговая компания — Pricewaterhouse отказалась продать отчёт. Генри Филлио всё же удалось добиться, чтобы Раберу Луи Дрифусу разрешили с ним ознакомиться. Целых 5 дней он провёл отрезанным от всего мира в стенах офиса фирмы, делая для себя заметки, но не нашёл никаких указаний на ряд обстоятельств, на которые ссылался Рубин в октябре, как на причину отзыва своего предложения о выкупе. Интерес Луи Дрифуса и Тура Кадидас всё рос, но они поставили условие что Бернард Аппи ни в коем случае не должен участвовать в переговорах. Они не хотели заводить с ним близкое знакомство. Фильо, желавший провести переговоры в максимально быстром темпе, решил пока ничего не говорить Аппи. Однако 16 декабря Аппи нечаянно вмешался в ход событий, придав гласности свое соглашение с Криди Лиане. Он обнародовал детали запутанной сделки с банком, которая должна была расчистить ему обратный путь в политику, Среди них сроки и цена продажи всех его пакетов акций и паёв, а также роспуск Бернарда Топи Finances. Все его акции должны быть проданы до 15 февраля, то есть до того, как его снова назначат на должность министра. Вместе с этим была озвучена цена его контрольного пакета акций Adidas, равная 2 млрд 80 млн франков, что точно соответствовало предложению Рубина и порядком ограничивало свободу манёвров в будущих переговорах. За это Тапи получил свою награду. Договорившись с кредиляне, в марте он снова смог участвовать в парламентских выборах. Однако детальное и законным образом опубликованное соглашение дало ряд преимуществ Луи Дрифусу и Туру. Банки теперь не смогут потребовать больше, чем 2 млрд 100 млн франков, а также пойдут на всё, чтобы как можно быстрее подписать договор. В начале января 1993 года Луи Дрифус и Тур встретились за обедом с обоими представителями банка и Жюльбертой Бо. Когда все расселись за большим столом парижского ресторана Лео Дюэе, председательница правления протянула им семистраничный доклад со своими личными замечаниями и советами. В нём Бо объясняла, что хотя Дидас в 1992 году придётся зафиксировать убытки размером около 149 млн марок, подъём совсем рядом. Она указывала на еще имевшиеся слабые места организации и предприятия, неравномерную структуру расходов и на необходимость снижения себестоимости. Робер Луи Дрифус с благодарностью припрятал бумагу. В целом он и тур не обнаружили ничего, что нельзя было бы спасти, и шансы на успех казались огромными. Луи Дрифус, опытный игрок в покер, использовал любую возможность, чтобы надавить на банкиров. Однажды, например, факс Жан-Поля Чана выплюнул его письмо, в котором Чан с изумлением прочёл, что Луи Дрифус хочет отменить сделку с Adidas, так как его кузен Жерар предложил ему руководящую должность в семейном холдинге. "Я к тому времени уже прекратил поиск альтернативных вариантов", вздыхал Жан-Поль Чан. "Если бы договорённость с Луи Дрифусом сорвалась, нам пришлось бы снова начинать с начала". Но у нас оставалось менее 6 недель до истечения срока отопи 15 февраля. И это после того, как мы получили уже так много отказов. Жан-Поль Чан и Генри Фильйо следующим же рейсом прилетели в Цюрих, где жил Луи Дрифус. Множественные спортивные сувениры, которые они увидели в квартире своего партнёра по переговорам, придали им решимости не упустить эту рыбу с крючка. Стены были покрыты фотографиями легендарных игр и спортсменов, вспоминает Чан. Дуэт обрабатывал Луи Дрифуса, пока он не пообещал ещё раз всё обдумать. При этом было выдвинуто условие, что ему и его друзьям будет предоставлен контроль над всем предприятием. При словутый факс был частью хитроумного плана, осуществлённого двумя потенциальными покупателями в последующие недели. «Я был скрягой, который ко всему придирался», — признавался Кристиан Тур. А Робер вел себя как довольно сдержанный, но в целом благожелательный инвестор, всегда готовый сгладить углы. Уступки, выторгованные таким образом, даже через 10 лет после выкупа, останутся причиной конфликтов. В четверг 11 февраля в 7 часов утра сделка наконец состоялась. Комната выглядела как после длившейся всю ночь вечеринки. На столе громоздились полупустые коробки от пицц, пепельницы были переполнены, а люди с красными глазами спотыкаясь выходили на улицу, вспоминает тур. Предельно утомлённый Генри Филлио на пути домой заснул за рулём, но отделался лёгким повреждением ноги. Когда на следующий день объявили о выкупе, на Филлио и остальных представителей банков обрушился шквал критики. Репортёры газеты Les Eco доводили до сведения читателей, что государственные банки крайне выручили Бернара Топи при продаже его 78%-ной доли, согласившись на затребованную цену в 2 млрд 85 млн франков. Считалось, что больше всего выиграл от выкупа Рабер Луи Дрифус, гений маркетинга, взлетевший до уровня руководителя компании. Вместе с друзьями он выкупил 15% в ETF JMBH, холдинговой компании, контролировавшей 95% Adidas. Все акции были размещены в расположенной в Люксембурге холдинговой компании под названием RISZA, анаграмма от SA, аббревиатура, обозначающая анонимное общество. Societé anonyme, публичная компания с ограниченной ответственностью. И Эрик, имя новорождённого сына Луи Дрифуса, Среди вовлеченных друзей были Кристиан Тур, братья Сачи и Том Рассел, еще один коллега из команды АМС. Между тем, государственные акционеры Клинвест и Банк Дю Феникс так сильно нарастили свои доли, что теперь они совместно составляли 42%. Жильберто Бо тоже не упустил возможность увеличить свой вклад с 5 до 8%. Оставшийся оказалось в офшорных фондах – Omega Ventures, Ответвление Citi банка приобрёл 19,9%. Остальные 15% отошли к Adbridge Holdings, фонду косвенно принадлежавшему SG Warburg, лондонский инвестиционный банк. Но пресса обвинила государственные банки в безобразной интервенции. Она посчитала, что оба офшорных фонда были всего лишь марионетками в руках кредилиане. Если добавить их акции к акциям французских финансовых учреждений, Создавалось впечатление, что кредилианы прямым или косвенным образом контролируют около 77% BTF JMBH. Другими словами, государственные банки на пороге с нетерпением ожидаемых выборов поспешили на помощь вновь назначенному недавно министру. Тем временем Жана-Поля Чана из Bank Dufinix засыпали упрёками директора филиалов Как они смогут применять к своим клиентам жесткие меры из-за просрочки мелких кредитов, если учреждение настолько лояльно к Бернару Топи? Генри Филлио тоже пришлось в бесчисленных служебных записках объяснять, что выкуп дал банку возможность переложить задолженности Топи на плечи Робера Луи Дрифуса, и относиться к этому следовало позитивно. И все же правые политики еще до конца недели затребовали назначить комиссию по расследованию. Один из них даже утверждал, что продажа Adidas это гниение, рак, гангрена, разъедающие французское государство. Другие считали сделку возмутительной и постыдной. Покупатели между тем оставались в тени. Позже просочилась информация, что они за свой 15-процентный пакет акций Adidas почти ничего не заплатили. Совместные инвесторы под эгидой Rissza Мобилизовали 10 млн франков, в то время как выкуп оставшейся доли был профинансирован с помощью почти беспроцентного займа Credielane. Кроме того, по требованию Луи Дрифуса, Risza получила действовавшее до конца 1994 года право преимущественной покупки на приобретение всех прочих акций за фиксированную цену в 4,4 млрд франков. В случае, если ожидаемого роста оборота не произойдет, и Луи Дрифус предпочтет отказаться от этого права, он все равно выйдет сухим из воды. Да, ему даже не придется тогда возвращать в суду на приобретение 15%. Если же он, напротив, захочет воспользоваться этим правом, ему придется передать Кределяне большую часть прибыли, которую он выручит на продажу. По мнению Луи Дрифуса, это была неплохая сделка, при условии, что ему удастся спасти Адидас.